Часть четвертая. Под колпаком. Глава первая. 1977 год. Советник по культуре. Даже если это было бы п р а в д о й кому тут культурные советы давать? Безликая серая масса, вернее, безликий серый дружно марширующий строй. Неужели они верят, что таким строем они куда-нибудь придут? Я имею в виду приличное будущее. Как я ненавижу эту страну! Или нет? Ненависть это слишком сильное чувство. Здесь никто не достоин моей ненависти. Только презрение. Да, вот верное слово найдено. Я презираю здесь все, чего может коснуться мой взгляд. Всех, кому мне приходится улыбаться и пожимать руки. но я вынужден здесь находиться и терпеть все это. Мое назначение сюда можно было бы рассматривать как ссылку, если бы я не знал, что профессионалов такого уровня, как я, мое руководство направляет только на передовую, там, где с п р а в и т с я не любой, а только лучший. Хотя и у лучших иногда сдают нервы, особенно в такую мерзкую погоду. Вот и мои, похоже, сдали. Сижу, брюзжу. Но через 20 минут все будет окей. Этого времени как раз хватит, чтобы не торопясь с удовольствием выпить двойной виски. Не прими, господи, за пьянство, прими за лекарство. Советник по культуре посла Соединенных Штатов Америки в СССР Джон Смит носил очень говорящую фамилию. Он уже забыл, с каким именем родился на свет, но сейчас у него было очень правильное имя. Джон Смит. Это все равно, что Вася Иванов у русских. Боец невидимого фронта. И внешность у него была соответствующая, самая заурядная, не запоминающаяся, но очень русская. Он долго добивался такого эффекта, раз уж ему приходится работать в этой ужасной стране, нужно соответствовать. А еще с этой целью он коллекционировал русские пословицы, поговорки, афоризмы и цитаты из фильмов. С волками жить, по волчьи выть. На следующий после подлечивания нервов день ему поручили поработать с человеком, который показался ему перспективным. У того внешность оказалась не хуже его собственной, ни броской, ни за что взгляду зацепиться. Никакой симпатии у мистера Смита к этому русскому не возникло. Внешность недостаточный повод, но всегда приятнее работать с человеком, обладающим хоть каким-то достоинством. Задание было самым обыкновенным — завербовать агента. Долго работать не пришлось. Объект оказался до неприличия сговорчивым. Пара встреч, аванс в конверте с днем победы и дело сделано. Джона Смита тоже можно поздравлять с победой. И руководство, конечно, отметило, премировало и поздравило. Он и сам себя поздравил с интереснейшим просто невероятным, фантастическим, в переносном и прямом смысле слова делом. Когда Джон ознакомился с водными данными, он почувствовал о х о т н и ч и й азарт, дрожь во всем теле, как у породистой л е г а в ы Почувствовал, как обострились все шесть чувств. И если чтобы получить такое дело нужно заплатить высокую цену, то он уже заплатил сполна несколькими годами жизни в этой о п о с т ы л и в ш е й ему стране. Если бы он узнал о сути задания от кого-то другого, а не от шефа, с которым работал уже несколько лет и кому доверял безоговорочно, то решил бы, что его разыгрывают. Машина времени. Что за фантастика! Но когда начала поступать первая информация от агента д о м о в о г о Джон понял, что это не просто правда, это правда с большой буквы П. Это стартовая площадка для карьеры такой высоты, что уже голова кружится. А ему всего 26 шесть лет. Это счастливый лотерейный билет, который разведчику выпадает один раз в жизни, и билет. на родину в один конец он завершит это дело завершит блестяще и без сожаления покинет эту мрачную страну и чем черт не шутит может быть ему удастся воспользоваться служебным положением и прокатиться не только в пространстве но и во времени чтобы было с чем сравнить 1977 а потом с Домовым что-то случилось Джон почувствовал это, как умеют чувствовать разведчики, кожей, с пенным мозгом. Агент долго н е к о л о л с я набивал цену, но потом оказалось, что оно того, что заплатил ему Джон, стоит. По правде говоря, эта новость стоила больше, возможно, на порядок. Джон был уверен, что ему легко выделили бы на оплату такой новости хоть бы даже и сто тысяч долларов. Русские сделали это. У Джона в голове не укладывалось, что не Америка здесь первая, но факты упрямая вещь. Русские первые переместились во времени из фантастически далекого 2020 г о д а в 1 9 7 7 д й Джон выгуливал своего агента по д а л ь н и м а л л е я м Сокольников, где никого кроме них не было. А вот хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит, но зато никто не помешает разговору, который совсем не предназначается для чужих ушей. Что может быть лучше плохой погоды, когда с небес льется стылая водица с ледяной крупкой? Прав, богомил Райнов, думал Джон одновременно внимательно слушая невероятный рассказ агента. Так что я, если так можно выразиться, являюсь двойным агентом. вашим и моего куратора из 2020 г о д а Когда вы стали сотрудничать с нами в той вашей, назовем ее первой реальностью, да, вашей первой реальности в 1977 году, кто был вашим куратором? Вы, Джон Смит, возможно в первый раз в жизни потерял лицо. Он замер и, потеряв связь с действительностью, лихорадочно укладывал в голове информацию о первой реальности домового, которая для него прошлое, а для самого Джона настоящее и будущее. Агент продолжил: «15 октября я вернулся из 2020 года, то есть для меня существовала единственная реальность. Но здесь, после переноса во времени...» Для вас это остается единственной реальностью, а в моей голове два сознания, две базы данных. Одна из реальности 1977 года, другая из 2020. Вы переместились один? Почему отправили вас? Вас отпала необходимость? Не нашли другого путешественника во времени? Это произошло случайно? Я, по сути дела, совершил диверсию. Получил от вас задание вставить чип в машину Новикова. Он такой долгожитель, дожил до 2020 года и сохранил ясность ума? Нет, он умер в солидном возрасте в 2008 году. Все эти годы с ним работал его сын. Он и продолжил дело отца после его смерти. Так вот, мне не удалось внедрить чип. Я все делал по вашей инструкции, но в машине что-то кратнуло и ее словно заклинило. Сначала под луч попали трое из соседнего офиса, а потом обратной петлей зацепила нас с Константином. Я не очень понимаю про лучи и петли. Вы потом мне все подробно объясните, а пока продолжайте. То есть трое гражданских, вы и сын Новикова переместились в 1977 год. Здесь не все так однозначно. Это Троица и я действительно переместились в 1977, а вот куда делся Константин, я не знаю. Его нет в этой второй для всех перемещенных реальности. А Новиков старший, у него сейчас, как и у вас, первая реальность. В эти годы его сын, хоть и работал вместе с ним над машиной, продолжал ч и с л и т ь с я в одном нии. Василий Иванович. Редко отвлекается от своей машины на всякие глупости. Он решил, что Константина отправили в длительную командировку и успокоился на этом. А что думаете вы? Поскольку машина перемещала нас, будучи в поврежденном состоянии, я думаю, что Костик мог застрять где-нибудь во времени. Он шел последним. Но почему русские? А чего достигла Америка в этом вопросе? Хотя откуда вам знать? Ну почему уже? н А этот вопрос я вам легко отвечу. Вы сами однажды ответили мне на него. Не спрашивайте зачем. Может быть, это у вас чуйка сработала и вы передали сами себе привет таким экзотическим способом. Так у Америки есть, э, будет машина времени в 2020 году? Будет. Но не для перемещения. Как это? А для чего же? Американская машина времени в две тысячи д в а году пока не доведена до ума. Перемещать во времени она не умеет, но она умеет омолаживать и продлять жизнь людей. Что за машину времени не для этого изобретали? Тем не менее, это побочный эффект холостого хода. До открытия этого эффекта американским ученым в этой реальности осталось всего несколько месяцев. Понятно. Вы докладывали, что русские устранили некий эффект холостого хода. Вот значит, что это за эффект такой был? Да, обратная петля. Это когда задевает тех, кто находится по другую сторону от машины времени, их тоже отсылает во времени. Холостой ход — это когда в момент простого включения машины времени Человек, находящийся рядом, получает омолаживающий заряд. Вот именно этот эффект инвесторы не дали устранить. Когда был выявлен эффект холостого хода, были проведены исследования сначала на мышах, потом на обезьянах, потом на людях в добровольно-принудительном порядке. Никому не рассказывали про машину времени, конечно. Просто человек заходил в специальную комнату буквально на несколько секунд. И с этого дня переставал стареть или взрослеть, становился заметно здоровее, выносливее, выглядел моложе. Дальше все ясно. У американцев коммерция с детства в крови, с молоком матери впитывается. Стали разрабатывать эту жилу. Да, назвали эту комнату косметическим кабинетом, понаставили каких-то бутафорских причиндалов, типа они излучают какие-нибудь х р е н ю з о н н ы е лучи. Засекретили информацию, приглашали только своих, но вы понимаете. Рокфеллеров, Ротшильдов и иже с ними. У меня фантазии не хватает, чтобы представить ценник на такие услуги. Догадываюсь, что инвесторы за несколько сеансов вернули все свои вложения в машину времени. Хватило ума вообще не закрыть проект. Я имею в виду попытки заставить заработать машину времени по ее основному предназначению. Та же коммерческая жилка не дала, а вдруг машина еще что-нибудь такое выдаст. Они нарезали уже не один круг по поперечному просеку. Я бы чего-нибудь перекусил. Здесь есть шашлычное, зайдем. Вы русские слишком много едите. Вы сделали из еды культ. Так у нас не слишком много удовольствий в жизни, а мясо на огне это удовольствие. записанное в подсознании любого человека еще с древнейших времен. Ладно, погодка шепчет, займи, но выпей. Они дошли до большого круга и там двигались уже на запах. Штатника не испугала огромная, не по погоде очередь змеей обернувшая шашлычную. Он не стал искать ее хвост, а уверенным шагом подошел к входу. Не обращая внимания на заволновавшуюся очередь, он просунул в приоткрывшуюся перед ним дверь пятирублевую купюру, которая ловко исчезла в огромных лапах вратаря. т о ч а с же двери радушно распахнулись перед ним и его спутником, и снова закрылись на щеколду, отсекая возмущенный гул оставшейся снаружи толпы. Еще одна синенькая сделала свое дело, отрабатывая ее. К ним подбежала администратор и посадила за столик у окна. Это было не трудно. У здания шашлычной была только одна стена, а остальное окна от пола до потолка. И убежала на кухню сама обслужить дорогих гостей. Меню не понадобилось. Сочный свиной шашлык, б а р а н и й люля-кебаб, маринованный лук, салат из капусты с яблоками и картофель. Вот д ж у л и к и разложили по тарелкам московский хрустящий из пакетиков вместо того чтобы самим жарить Джон отказался пить это п о й л о а его агент легко осилил бутылочку рислинга ну и что что к мясу идет красное у него очень хорошо пошло и белое поели расплатились и ушли быстро потому что было очень душно За каждым столиком курили посетители, вентиляторы под потолком упрямо, но без толку гоняли сизые клубы. Борьбой за здоровый образ жизни в это время еще не заморачивались. И Джон, и его агент не были борцами с никотином, сами курили. Но курить американские мальборо без помех многочисленных стрелков, мгновенно набегавших на вкусный запах, можно было только на природе. Скажите, а вы не знаете, кого именно переместило вместе с вами? Кто эти трое гражданских? Как же не знаю. Знаю. У них документы с собой имелись. Вот здесь я переписал все их данные. Из-за моей диверсии им грозила смертельная опасность. Константин принял решение спасти им жизнь, и нам пришлось их буквально эвакуировать в 1977 год. А как их теперь найти? Вы об этом позаботились? Никак не могу привыкнуть. Звучит фантастически. Я в будущем уже позаботился. Да, я связался с вами по срочному резервному каналу в 2020 году. Это делается практически мгновенно, и вы велели снабдить их специальными маячками, которые вы мне передали как раз для нештатных ситуаций. Когда же вы успели их там куда-то вмонтировать? Технологии в 2020 и в году шагнули так далеко, что отсюда это даже представить трудно. Ничего монтировать не пришлось, просто капнул по маленькой клейкой капельке, а в этих капельках приемник-передатчик. Мыечки вы включили? Да, сразу. Но вот не задача. Следящее устройство я взял с собой. но в момент переброски во времени оно трансформировалось в такого же размера пластмассовую коробочку, потому что сейчас и близко нет аналогов подобного устройства. Постойте, а как же аналогии приемника передатчика в клейкой капле? Здесь, наверняка, имела место адекватная трансформация. Теперь это просто встроенный в предмет миниатюрный передатчик. А коробочка эта пластмассовая не работает. Догадавшись, констатировал Джон Смит. Ну, как не работает? Вообще-то ее вполне можно использовать по новому назначению, потому что это игра в пятнашки. Знаете такую? Знаю. Не забывайте, я очень хорошо знаю ваш быт и всю вашу социалистическую действительность. А еще русские поговорки. Вы большой специалист по советам. Я знаю. Первоочередная задача найти эту троицу. Если маячки работают, значит скоро найдем. Вот только сможете ли вы их узнать? Ведь в 2020 году это были взрослые люди. Дайте-ка еще раз взглянуть на их данные. Так, значит, в 1977 девятьсот с е д ь м году им было, будет, в общем, им по четырнадцать лет. Найдем их обязательно. По теории Новикова старшего. Перемещенные одновременно объекты будут тяготеть друг к другу, составляя устойчивую постхрона связь. Я об этом вам докладывал. Подождем некоторое время, дадим им объединиться, укрепить эту самую связь. Вместе искать их будет проще. Да они сами бессознательно на меня выйдут, ч т о б связь у прочить. Хорошо. На сегодня все, но надолго я не прощаюсь с вами. В ближайшее время мы будем с вами часто встречаться. У меня к вам еще много вопросов. Не уверен, что я много тебе стану рассказывать. Очевидно, что здесь в моей второй реальности я тебе нужен гораздо больше, чем ты мне. Большие деньги – это хорошо, но он сам понимает, что мне негде их здесь тратить. Надо подумать над счетом в американском банке и доступом к нему.